Глава одиннадцатая И Орлайт терпеть не мог подключаться к сложным компьютерам, таким, которые управляли кораблями или даже целыми зданиями. Чтобы настроиться на них, ему приходилось полностью отстраниться от своего человеческого тела, стать частью системы, ничего не ощущать, только думать и анализировать. Нельзя сказать, что это было так уж сложно или больно, просто он слишком хорошо понимал, что ни один человек на подобное не способен. Или даже солдат специального корпуса. В такие моменты и Орлайт напоминал и миру, и самому себе, насколько он все-таки машина. Ну и, конечно, это было опасно. Он слышал, что недавно киборг с северной короны чуть не погиб, используя тот же прием. А здесь и Арлайт подключался не просто к компьютеру, а к ловушке. Его могло поджидать что угодно. Если бы был другой выход из ситуации, киборг бы голосовал за него. Вот только другого выхода не было, пришлось действовать. Он перестал быть собой и стал заводом. Он был затихшими конвейерами, роботами-погрузчиками, всеми камерами наблюдения, системой пожаротушения и сигнализацией. Уже общая настройка принесла свои плоды, и Арлайт обнаружила и отключил незарегистрированные камеры, все это время следившие за легионерами. — Кто бы ни занимался этим, он сейчас точно на планете и не очень далеко от нас, — сообщил Арлайт. Его голос, пропущенный через колонки, звучал непривычно и странно. — Насколько недалеко уточнил Отхан. «Может, есть шанс пальнуть по ублюдку?» «Многовато придется палить. Камеры, установленные здесь, используют беспроводную связь. Модель хорошая, но дотягивается она максимум на 100-150 километров от точки наблюдения». Указанием расстояния Эрлайт не ограничился. Он вывел на монитор карту Феронии. Теперь легионеры могли лично убедиться, что на таком расстоянии от завода находится город, две рощи, лес и даже пустыня. Обыскивать все это нет смысла. «Кто бы там ни засел, он заметит их приближение заранее и уйдет». «Давайте сделаем так, чтобы он не смог передать сигнал взрывному устройству», предложил гиденис Планта. «Используем помехи или что-нибудь в этом роде». И Орлайт не спешил с ответом. Киборг продолжил слияние с компьютером. Теперь он был и бомбой, сложным незнакомым механизмом, наполненным пиратскими кодами и многоуровневыми ловушками. За такое оружие не зря платили целое состояние. Оно обычно обеспечивало именно тот результат, который был нужен его владельцу. «Никакие помехи не помогут», — признал Эрлайт. «На уровне бомбы я не вычислю все методы, которыми ее можно запустить. Это известно только установившему. Скажу больше. Если мы начнем экспериментировать с помехами, мы можем сами случайно устроить взрыв. Плюс здесь будет только в том, что хозяин бомбы погибнет вместе с нами и даже, быть может, перед смертью успеет сильно удивиться». «Хлал я на его удивление», — проворчал Отхан. «Ну и что тогда? Ловим непонятно кого? Эвакуируемся? Молимся и плачем?» Пока легионеры размышляли, и Арлайт поспешил разорвать связь с компьютером. Ощущение было такое, будто киборг долго оставался под водой, чувствуя ее холод и давление, а теперь, наконец, добрался до берега. Он не удержался, сделал глубокий вдох, за что тут же получил комментарий от Отхана. «Ты чего стонешь?» Так понравилось здешний компьютер сношать. «А ведь я только что хотел спасти всех», — заметил Эрлайт. «Но теперь буду по списку. Ты в него не входишь». «Вы знаете, как это остановить, господин Лео?» — заинтересовался Рафаль Стром. Номер один был вежлив не только с другими легионерами. Он и к солдатам всегда обращался предельно уважительно. И вроде как в сочетании с юностью это должно было сделать его смешным, заискивающим, лишить авторитета. А так почему-то не получалось. Эрлайт не мог объяснить это до конца, но он будто чувствовал грандиозную силу, постоянно окружавшую Рафаля незримым грозовым фронтом. Ссориться с таким типом не хотелось, как бы умильно он ни улыбался. «Я не то что знаю наверняка, просто предполагаю с большой долей вероятности», — сказал Эрлайт. «У этой бомбы есть уязвимость. Микросхемы чувствительны к перепадам электричества. Если очень быстро сжечь ряд проводов и схем, бомба не взорвется, а перестанет работать». Но действовать нужно строго по плану. Там реально ювелирная работа требуется. — К счастью, у нас как раз есть человек, способный на такую работу, — сдержанно улыбнулся Рафаль. — Я немедленно свяжусь с номером пять и попрошу прислать сюда ее электрокинетика. Думаю, уже к завтрашнему дню все мы будем в безопасности. Альда бросила на своего спутника тяжелый взгляд и поинтересовалась. «Ты в порядке? Точно?» «Естественно», — отозвался Триан. А спустя секунду он сухо закашлялся и сплюнул на пол окровавленное черное перо. Другой на его месте хотя бы выругался, но Триан остался верен себе. Он небрежно отбросил перо ботинком и двинулся к выходу из комнаты. «Это было не в порядке!» — возмущенно указала Альда. «Это был даже не дальний родственник в порядке!» Допустимая погрешность при метаморфозе. «Не о чем тут говорить». В такие моменты Альда особенно остро понимала, почему космический флот не рекомендует личные отношения внутри одной команды. Привязанность порождает страх потери. Если бы на месте Триана был кто-то другой, телепатка уже успокоилась бы. После обратной трансформации она проверила его сознание, убедилась, что все в норме. Но поверить в это окончательно оказалось непросто. А он тут перьями кашлять решил! Альде еще предстояло научиться глушить это беспокойство. Когда Триан вернулся в человеческое обличие, телепатка сразу же рассказала ему о визите Стефана и о том, какими сведениями заплатила номеру 3, чтобы он уполз обратно в какую-нибудь темную нору. Возмущаться Триан не стал, казалось, что его эти новости вообще не заинтересовали. И Альда бы поверила в это, если бы легионер не объявил, что уже утром они покидают ферму. Торчать здесь и дальше действительно не было смысла. Они получили от этого места все, что могли узнали о причинах печальной участи фермерской семьи и обеспечили необходимое уединение для перевоплощения. Триан пока не рисковал создавать Василиска с нуля, для таких сложных экспериментов не осталось времени. Теперь, когда они точно знали, что на Феронии у них есть враг, способный убивать солдат специального корпуса, самым разумным казалось объединиться на заводе, там сейчас собралась большая часть их отряда. Они дождались утра, пауза в пару часов ничего не изменила бы, а Триану нужно было восстановиться. Зато при ярком свете восходящего солнца ехать можно быстро. Дороги здесь великолепные, пустые после эвакуации, просматривающиеся далеко вперед. Альда была уверена, что очень скоро, часа через три, она и Триана окажутся возле завода. Забавно, если они опередят Стефана и сами предупредят остальных. Он, конечно, задницу себе отгрызет от злости. Ну а что такого? Телепатка не обещала ему хранить молчание. Свою часть сделки она выполнила. Так что день казался Альде распланированным, пока в ее сознание не ворвался отчаянный телепатический призыв. «Помогите!» Альда, не ожидавшая ничего подобного, вздрогнула, резко дернулась, ударилась локтем о дверцу автомобиля. Со стороны это наверняка выглядело как припадок без какой-либо причины, однако телепатка не стеснялась его. Слишком уж необычным было произошедшее, невероятным даже. Полный блок Альда на этой планете не устанавливала, потому что рядом были другие команды, которым могла понадобиться помощь. Однако о присутствии поблизости Стефана Северина телепатка тоже не забывала. Ее сознание не было совсем уж беззащитным. По идее, она должна была сама уловить зов и прочесть его смысл добровольно. А чтобы вот так втолкнуть мысли в ее сознание, требовались полноценные телепатические способности. Такие на этой планете, кроме Альды, были всего у двух человек. Стефана и Ефронио Армата, напарника номер 10. Но Ефронио умер, а голос Стефана звучал совсем по-другому. Тут и прислушиваться было не нужно, чтобы понять, ведь Альду звала женщина. Триан, конечно же, заметил ее реакцию, он остановил машину и повернулся к своей спутнице. Мелкое что за прыжки на стекло?» «Ты слышишь что-нибудь?» — прошептала Альда. Шептать не было необходимости, но по-другому почему-то не получалось. «Я много что слышу». «Нет, не слухом. Телепатически ты слышишь что-нибудь?» «Нет, и не должен». Ты прекрасно знаешь, что мои способности для такого плохо подходят. А у других легионеров? Кто-нибудь из них способен на сложную телепатическую связь, кроме Стефана? Нет. Наши способности ограничены даже у высших номеров. Северен – генетическая отбраковка. Возможно, тебе показалось. Однако в том, что ей не показалось, Альда не сомневалась. Хотя бы потому, что призыв продолжался. Он не был направлен именно ей, он просто уходил в пространство. Кто-то, обладающий развитыми телепатическими способностями, призывал на помощь, возможно, уже давно, но до фермы его сила попросту не дотягивалась. Теперь же Альда оказалась ближе, и незнакомка сумела выйти на связь. Хотя сама она, похоже, этого не заметила. Неизвестная телепатка была напугана, почти в панике, такой страх не появляется просто так. Зато с его помощью Альде удалось отследить сигнал к источнику. «Нам нужно в лес», — объявила она. «Немедленно». «Ты поняла, кто это?» «Нет, голос совершенно незнакомый. Я уверена, что услышала его впервые. И да, на уровне телепатии голос тоже распознается». «Я не об этом хотел спросить», — указал Триан. «У меня вопрос более приземленный. Что, если это ловушка?» Альда понимала, почему он насторожился. Неизвестный голос, жалобный призыв на помощь. Классика же! Однако было кое-что понятное только телепатам. Эмоциональная насыщенность. Альда не сомневалась, что незнакомая ей женщина чувствует настоящий, удушающий, отнимающий силы страх за себя и за кого-то еще. Триан, пожалуйста, просто поехали. Он не стал больше спорить, машина двинулась с места. Альда раздумывала, что делать дальше. Попытаться связаться с той телепаткой мысленно или все же найти ее. Первый вариант был проще, второй важнее сейчас. Чтобы не напугала незнакомку, угроза до сих пор не миновала. Они оставили машину возле леса, проехать в чащу было невозможно. Зато здесь Альда четко улавливала телепатический сигнал, уходящий куда-то за старые темно-зеленые деревья. Телепатка не сомневалась, что Триан уже проверяет территорию своими методами, а потому спросила. «Чувствуешь что-нибудь?» «Чувствую», — кивнул он. «Ты была права, нам следовало прийти». Они пробрались через густые заросли, миновали неглубокие ручьи и завалы сухих деревьев. Альда уже улавливала жизнь впереди, узнавала ее, да только поверить себе не решалась. Но поверить все же пришлось, когда они пересекли последнюю черту деревьев и оказались возле поляны. На границе деревьев лежал труп очень крупного хищника, будто сделанного из поросших мхом камней. На другой стороне поляны обнаружилась номер шесть. Неподвижная, пойманная в капкан клетку и почему-то не приходящая в себя. Ну а рядом с ней сражалась морефирийская гиена. Шарлотта, потерявшая сознание, не могла управлять хищницей но та все равно не уходила и защищала свою хозяйку. Добраться до легионера пытались мелкие существа, похожие на жутковатую смесь собак и черных крыс. Каждое из них было небольшим и не слишком опасным, даже обычному человеку, не способным причинить серьезного вреда. Беда в том, что на поляне этих созданий собралось слишком много, десятки, если не сотни. Сложно сказать, что их привлекло, труп животного или живая девушка. Да и какая разница? Они почуяли кровь, взбесились и отступать были не намерены. Они с шипением старались замкнуть круг вокруг легионера, получали несколько ударов от гиены, отступали и нападали снова. Земля была усыпана разорванными тушками, однако это не отпугивало местных хищников, скорее раззадоривало. Гиена держалась неплохо, но она уставала, она должна была проиграть. Раньше, теперь уже нет. Теперь она была не одна. Альда подняла в воздух нескольких существ, столько, сколько могла, и отшвырнула их подальше в лес. Триан же подчинил хищников покрупнее и без сомнений направил их на остальную стаю. Уродцы умом не отличались, но даже их крошечных мозгов хватило, чтобы понять. Добычи не будет. Стая, атаковавшая гиену, наконец отступила. За пару секунд разбежалась в разные стороны, как будто и не было здесь никого. Гиена повалилась на залитый кровью мох, пытаясь отдышаться. Триан тем временем подошел к капкану. «Никогда не подумал бы, что Шарлотта способна призвать кого-то телепатически», — отметил он, — «да еще в таком состоянии». «Ты был не так уж далек от истины. Это не она. Меня призвала Гиена». «Что? Как такое возможно?» «Вот и мне любопытно». Альда бросила настороженный взгляд на Гиену. Не было ни одного сценария, при котором мариферийская гиена могла обрести не то что телепатию, полноценное человеческое сознание. Это был не самый примитивный вид, однако к разумным он никогда не относился. На общем собрании Альда тоже не заметила за гиеной ничего особенного. Это животное было заявлено как инструмент номера шесть и не более того. Тем временем гиена сообразила, что ее тайна раскрыта. Она умоляюще посмотрела на Альду, и глаза показались телепатки настолько человеческими, что от этого становилось не по себе. «Как тебя зовут?» — спросила Альда. «И кто ты вообще такая?» «Меня зовут Люси», — отозвалась Гиена, вновь демонстрируя чистейшую, полностью контролируемую телепатическую связь. «Все остальное потом, пожалуйста. Она очень давно не приходит в себя, много часов. Такого никогда раньше не было. Легионеры быстро восстанавливаются, я ничего не понимаю». Триан подошел к ловушке, открыл капкан, поймал бесчувственное тело Шарлотты, не позволив ей упасть. Он отнес неподвижную девушку в сторону, а сам вернулся к ловушке, внимательно что-то разглядывая. Подойдя поближе, Альда обнаружила, что он изучает шприцы с остатками мутной жижи. Похоже, эта дрянь не ранила Шарлотту, но такой вариант казался безумным, совсем как гиена-телепат. Номер шесть как будто спала, она даже больной не выглядела. Однако при этом разбудить ее оказалось невозможно, и в ее сознании Альда чувствовала лишь глухую пустоту. «Нам нужно как-то определить, что было в тех шприцах», — указала телепатка. «Где здесь ближайшая лаборатория?» «У нас нет времени на лабораторию». «А что тогда остается?» Отвечать Триан не собирался, он просто действовал. Он подозвал к себе одного из подчиненных уродцев и без сомнений вогнал в мелкого хищника шприц с остатками препарата. С минуту Триан сидел неподвижно, изучая реакцию существа. После этого легионер нахмурился и убил хищника. Но не через свои способности, а одним быстрым ударом ножа. Такое поведение сначала удивило Альду, Но когда Триан снова заговорил, все стало на свои места. Это мутаген с Левиафана. Всего несколько коротких слов, а за ними бездна. Во время миссии на Левиафане Триан едва не погиб. Многие обстоятельства наложились друг на друга, но ключевую роль сыграла кровь океанических червей, способных провоцировать быструю мутацию. Могущественного легионера, за пару мгновений побеждавшего целые отряды, едва не убило создание с зачаточным интеллектом. Но от этого было не смешно. Ужас, который Альда испытала в те дни, до сих пор возвращался к ней в кошмарах. Триан переносил власть прошлого намного спокойней, однако и он понимал, что мутаген — оружие редкое, ценное и непредсказуемое. Тот, кто привез его на Феронию, имел неограниченный доступ к архивам специального корпуса, в дополнение к богатству и влиянию. Кто им вообще противостоит, человек или демон? «Да, мутаген», — неожиданно подключилась к разговору Люси. Мы встречали в лесу мутантов, сделанных из людей, но почти потерявших человеческий облик. Они были безумны, и нам пришлось убить их. Альда нашла в ее памяти нужный эпизод и передала его Триану. Так не должно быть, задумалась телепатка. Да, на легионеров мутаген влияет вот так, но с людьми все иначе. Нужно учитывать все обстоятельства. На Левиафане была разработана целая процедура мутации, и даже ее проходили лишь избранные. Напомнил Триан. Здесь же, похоже, речь идет о быстрой неконтролируемой мутации. Кто бы ни устроил это, его целью были не легионеры. Он не мог знать, что мы тут будем. Он изменил мутаген так, чтобы люди превращались в чудовищ, если уж называть вещи своими именами. Не важно, сколько они будут после этого жить и как. Важно, чтобы они множили хаос. «Да какая разница?» — возмутилась Люси. «Зачем обсуждать это сейчас? Нужно помочь Лотте, ничего больше не важно». «Все в порядке, я знаю, как помочь», — сдержанно улыбнулась Альда. Она направилась к Шарлотте, однако Триан преградил ей путь. Он даже сейчас умудрялся выглядеть первично равнодушным, как и полагалось легионеру. Неважно, что там произошло между ними и насколько близки они стали, вел он себя как раньше, и только по его поступкам можно было догадаться, что он чувствует. «Ты уверена в этом?» «Уверена, что смогу, и уверена, что мне это не навредит», — кивнула телепатка. «Я могу помочь?» «Можешь не подпускать ко мне здешнюю фауну, чтобы я, очнувшись, этих крыс из интересных мест не вытаскивала. С остальным я справлюсь сама». Альда действительно верила, что сейчас будет легче, чем на Левиафане. Опыта у нее теперь было куда больше, да и ситуация оказалась попроще. То, что кровь червей очистили и чуть изменили, стало проклятием для людей, но спасением для Шарлотты. Альда уже чувствовала, что сознание номера шесть пострадало не так сильно, как сознание Триана на той миссии. Однако самостоятельно Шарлотта все равно не освободилась бы. Изучив ее сознание получше, Альда обнаружила, что пустота — это нечто вроде внешней оболочки кокона. Номер шесть находилась внутри, но застряла она не в собственном погибающем разуме, как Триан когда-то, а в воспоминании. Похоже, когда Шарлотта поддалась действию мутагена, ее разум в панике выбрал из ее воспоминаний самое важное, критическое, притягивающее к себе и мысли, и чувства. Теперь оно держало Шарлотту как петля, не позволяя ей не потерять человеческую сущность, не освободиться. Тупиковая ситуация, если не поможет кто-нибудь извне. Вероятнее всего, для того, чтобы вытолкнуть ее в реальный мир, хватило бы даже способности Илюси, если бы Гиена знала, что нужно делать. Альда опустилась на колени перед неподвижно лежащей Шарлоттой. Телепатка прижала обе руки к вискам легионера, закрыла глаза и сосредоточилась. Альда понятия не имела, где она сейчас окажется. Она попыталась подготовиться ко всему, и усилием воли пробилась через пустоту, сковывавшую чужое сознание. Она оказалась в темноте, но не в кромешной тьме бытия, а в дождливой ночи, лишенной и фонарей, и света звезд. Единственным, что сейчас спасало от временной слепоты, было неоновое голубоватое сияние, исходившее от высоких острых листьев, тянувшихся к небу. По мерцающим кустарникам несложно было узнать мариферию. Они только на той планете и росли. Альда оказалась вдали от цивилизации. Джунгли тонули в дожде и облаках пары, вырывавшихся из-под земли. Но она не была здесь одна. Найти Шарлотту оказалось несложно. Легионер, сильная и уверенная, сражалась как раз с мариферийскими гиенами. Так что если бы и не было светящихся листьев, догадаться, на какой планете все произошло, было бы легко. Даже одна гиена представляла собой грозное зрелище, а по одной они не охотились. На Шарлотту нападала целая стая хищников ночи. Быстрых, ловких. Гиены скользили по земле тенями. Они отталкивались лапами от широких листьев и стволов деревьев. Они умело использовали белый пар для маскировки. Возможно, мориферийские гиены были примитивны во всем, но сражаться они точно умели. Они никогда не мешали друг другу. Напротив. Вместе они приобретали исключительную силу. Шарлотта понимала все это, но не боялась. Ее раздражала лишь вынужденная потеря времени. Она прекрасно знала, кто выйдет из этой битвы победителем. Номер шесть уже подчинила себе несколько гиен, сражавшихся за нее, но и сама не осталась в стороне. В битве она использовала кинжалы с изогнутыми лезвиями, которыми владела так умело, что ее движения завораживали, как танец. Она была расслаблена, грациозна. Хищники вокруг нее умирали один за другим. Их кровь впитывалась в болотистую почву вместе с дождем. Она победила. Шарлотта не испытывала ничего похожего на торжество. Для нее уничтожение целой стаи морефирийских гиен было тем же, чем для землянина убийство комара. Альда чувствовала, что номер шесть лишь довольна тем, что наконец покончила с этой скучной, совершенно не развлекающей ее работой. А потом легионер направилась в сторону, обратно в джунгли. И все изменилось. Сначала Шарлотта замерла, разглядывая что-то в разреженной неоновым сиянием темноте. Альда чувствовала, как в душе легионера ужас и неверие поднимаются двумя сокрушительными волнами, сметающими все на своем пути. Она прошептала что-то. Человек бы ее не услышал, а телепатка уловила скорее не слово, а смысл. «Нет». Шепот утонул в дожде, но это было уже неважно. Шарлотта закричала, громко, отчаянно. Не как великий легионер, а как человек, который понял, что ему не мерещится. Произошло нечто непоправимое — И весь мир теперь будет перестраиваться с учетом этого нового обстоятельства. Так не должно было случиться. Но случилось. Прямо рядом с ней случилось. Шарлотта рванулась вперед, и Альда последовала за ней. Легионер рухнула на колени возле неподвижного тела, еще живого, но уже отпускающего душу из этого мира. Альда осталась стоять, наблюдая за ними со стороны, пораженная тем же ужасом, что и хозяйка этого воспоминания. Земля здесь тоже была усыпана морефирийскими гиенами, мертвыми. Тут шла еще одна схватка. Выжила в ней лишь девушка из специального корпуса, но и она угасала. Она была изранена так сильно, что Шарлотта даже касалась ее с осторожностью. Девушка потеряла в бою обе ноги и руку. Все ее тело покрывали кровоточащие раны. Она дышала заметным хрипом. Ее сердце захлебывалось, не в силах поддерживать поврежденную кровеносную систему. «Нет, нет, нет», — повторяла Шарлотта. Из голубых глаз легионера текли слезы, но она их не замечала. — Ты же ушла. Я видела, как ты ушла. Я прикрывала тебя. Я все рассчитала. — Прости, — одними губами произнесла девушка. — Они были и впереди. Они в болотах таятся. — Ты должна была меня позвать. Я не смогла из-за боя. Это было ложью. Шарлотта, может, поверила, а вот телепатка знала наверняка. Девушка звала на помощь. Просто номер шесть, поглощенная битвой, не услышала ее. А потом стало слишком поздно. Основная миссия легионера — защищать команду. Это их собственная миссия, стоящая выше любых заданий космического флота. Но той ночью Шарлотта не справилась. Потеряла в дождях Мариферии кого-то из своих и так и не сумела себя простить. Это воспоминание стало преследующим ее призраком, ее величайшим позором, самым страшным, что хранилось в ее памяти. Однако страх тоже обладает определенной силой. Именно его поврежденное сознание легионера выбрало, чтобы спастись, сохранить себя — пусть даже через боль и сожаление. Альда, наконец, решилась подойти поближе. Она опустила руку на плечо Шарлотты, рыдающей над окровавленной девушкой. «Номер шесть», — тихо сказала она. «То есть, Шарлотта, нам нужно идти». «Что?» Шарлотта посмотрела на нее отстраненно, будто не понимая, где она находится. «Кто?» «Я тебя знаю». «Знаешь», — кивнула Альда. «Мы виделись на общем собрании. Я работаю с Трианом». Ей казалось, что ситуация уже более-менее под контролем, однако Шарлотта отшатнулась от нее, как от худшего из монстров. «Нет», — вскрикнула номер шесть, — «я не хочу с ним драться. Я устала, я сдаюсь, пусть забирает все, что хочет». Она не притворялась. Шарлотта действительно боялась Триана, хотя страх этот был скорее обобщенным, а не вызванным чем-то конкретным. Похоже, номер шесть чувствовала истинную силу соперника, ту самую, которую он старательно скрывал от мира. Но Шарлотта была не в состоянии понять природу этой силы и просто боялась. Альда с удивлением обнаружила, что ее это оскорбляет. Триан не заслушил такую реакцию. Чем этот трусиха думает? Однако телепатка вовремя взяла себя в руки. Она сейчас находилась в водовороте чужих эмоций. В таких обстоятельствах она сама могла сорваться из-за малейшей глупости. Нужно было выбираться, пока все не зашло слишком далеко. Поэтому Альда наклонилась к легионеру и крепко обняла ее. «Все будет хорошо», — пообещала она. То, что произошло на морефирии, это ужасно, но это закончилось. Пора возвращаться в настоящее. Она попросту вытянула Шарлотту с собой. На Левиафане, когда в ловушку попал Триан, Альда такого не могла. Его травма была серьезней, да и телепатка не знала, что делать. Но опыт, даже самый болезненный и страшный, все равно бесценен. То и прошлое Альде нужно было пройти через ад, чтобы нынешняя могла действовать уверенно. Черно-голубые джунгли снова сменились зеленым лесом и солнечным сиянием, ненадолго ослепившим Альду. Когда к ней вернулось зрение, она обнаружила, что ее осторожно поддерживает Триан. Шарлотта тоже была здесь, очнувшаяся, обнимавшая Гиену. И почему-то... горько плакавшая. Все стало настолько запутанным, что Бенни уже не пыталась ни в чем разобраться. Ей просто хотелось поскорее вернуться к остальным, чтобы и Арлайт снова был рядом. Такие желания были непривычными, обычно она предпочитала справляться со своими проблемами сама. Но ведь и ее проблемы до такого уровня еще не доходили. К счастью, их со Стефаном желания совпадали. Легионер дал ей время на душ и даже не стал выспрашивать, зачем ей это нужно. Он как будто понял, что она должна смыть с себя проклятое ощущение нежеланного прикосновения, прежде чем двигаться дальше. Хотя ей должно быть показалось, это же Стефан Северин. Он обладает эмоциональным интеллектом гадюки, он не мог понять. Горячая вода помогла. Бенни все еще трясло от отвращения, но она сумела подавить эмоции и хотя бы внешне казалась спокойной. Она опасалась, что сорвется, если Стефан начнет шутить о случившемся, намекать на то, что с ней сделали или собирались сделать. Но нет. Легионер выглядел скучающим. Он не жалел ее, и от этого было легче. Человек, которого она привыкла ненавидеть, не только спас ее, он вел себя с ней как друг. При этом другом он быть никак не мог. «Вот и как тут не запутаться!» Они взяли вездеход, на котором вся группа прибыла на ферму, и выехали, не дожидаясь рассвета. Легионер занял место за рулем, и гнал он так, что, казалось, эта старая машина, далекая от космических технологий, сейчас слетит с дороги и разобьется, сминая металлом двух людей внутри. Впрочем, даже понимая это, Бенни не просила своего спутника сбросить скорость. Телекинетик не бралась сказать, пугает ли ее этот исход с аварией. Они добрались до завода вместе с первыми лучами солнца. У ворот их встречала солома то ли так совпало, то ли ее предупредили об их прибытии. Бенни невольно напряглась, представляя, какой скандал сейчас начнется, какие унизительные подробности придется рассказывать при всех. Стефан похоже заметил ее реакцию. Он покосился на свою спутницу и усмехнулся. Как ты меня собиралась убить, если такая нервная? Да кому ты нужен? Проворчала Бенни. Я просто просто не хочу с ней говорить. Она извратит каждое мое слово и ну так и не говори перебил ее Стефан. В чем проблема? Совсем двинулся. Я не могу игнорировать легионера номер восемь. Ты только что нахамила легионеру номер три и ничего в душе не дрогнула. Крейн, я серьезно. Можешь не говорить ей ни слова, считая это компенсацией от меня за то, что не следил за тобой на этой миссии. Бенни не была уверена, что за свои подарки легионер потом не выставит счет, но сейчас ей нужна была его помощь. Они оставили машину на парковке и направились к заводу. Солома некоторое время хмурилась, наблюдая за ними. Она словно ожидала, что Бенни вот-вот достанет Хиллера из кармана, и все будет прекрасно. Когда до номера восемь наконец дошло, что Бастиана действительно нет в машине, она поспешила им навстречу и преградила путь. «Где он?» — только и спросила Солома. «Умер». Безразлично отозвался Стефан. «Что? Как?» «Головастики съели». «Не шути со мной». «И не думал». Солома старалась сделать вид, что легионера сейчас на равных. Однако несложно было догадаться, что она побаивается собеседника. Стефан вежливо улыбался ей, но смотрел этим своим змеиным взглядом, который Бенни ненавидела. Вот только оказалось, что когда таким взглядом испепеляют твоих врагов, ощущения совсем иные. Сообразив, что от номера три она ничего не добьется, Солома повернулась к телекинетику. А ты что скажешь? Я оставила Бастиена с тобой, потому что тебе нужна была помощь. И что в итоге? Его нет, а ты здорова и всем довольна. Что происходит? И от твоего ответа зависит, не понадобится ли тебе хилер снова. «Очень грозно», — оценил Стефан. «Но если продолжишь дальше чесать языком, я тебе его в кишечник протяну. Будешь потом распутывать». «Ты обалдел?» Это было все, что смогла сказать Соломы. Неожиданно она будто поперхнулась чем-то, замерла, открыла рот и высунула язык на максимальную длину. Номер восемь сняла с пояса охотничий нож и поднесла к собственному языку. Прижала так плотно, что под идеально отточенным лезвием проступили первые капли крови. Судя по выпученным глазам солома и отчаянному мычанию, она не хотела этого, но все равно делала. Да и как не сделать, если в голову тебе прокрался телепат? Бенни даже не представляла, что он способен проделать такое с другими легионерами. Это было чудовищно, а страх почему-то не появился. Должно быть, она оставила весь свой страх там, у озера. Момент позора номера восемь был недолгим. Потом Солома отвела руку в сторону, втянула язык, отскочила с дорожки. Ее глаза пылали яростью. Казалось, что она вот-вот бросится на Стефана и обязательно победит. Она же была в два раза больше. Однако она не сказала ни слова, когда номер три и Бенни прошли мимо. «Она ведь не забудет этого?» — тихо спросила Бенни. «Ни при каких обстоятельствах, нет. И она захочет тебя убить». «Во вселенной остается все меньше тех, кто не хочет меня убить. Я привык». Но так не веди себя как последний говнюк, и люди не будут мечтать о твоей смерти». «Какое мне дело до их мечтаний?» — искренне удивился Стефан. Тут Бенни нечего было ответить. Она пока держалась рядом со своим спутником, ей нужно было сначала найти и Арлайта, а потом уже расстаться с легионером. Но киборга нигде не было, а Стефан направился в импровизированный лазарет, небольшой зал, где сейчас стояли кровати с ранеными легионерами. Телепат без труда определил, что там собрались многие. Между кроватей стояли номера два и один, обсуждавшие что-то. При появлении Стефана они замолчали. Гидонис остался равнодушен, Рафаль улыбнулся. Рад видеть вас в добром здравии, господин Северин. Кивнул он. Я всегда в добром здравии. Это слишком бесит людей, чтобы отказываться от такого. Что у вас слышно? Наметился способ обезвредить бомбу, ответил номер один. На это способен электрокинетик, его уже вызвали. А по тому, кто пытается нас запечь в собственном соку, есть какие-нибудь новости? Никаких, ответил Геденис. Мне неприятно это признавать, но он переиграл нас. «Вас», — поправил Стефан, — «меня переиграть куда сложнее». Прежде чем его успели спросить о чем-нибудь еще, он достал из перевязи один из собственных ножей и, продолжая улыбаться, вогнал по самому руку ровно в центр живота Лавинии Боны, раненого легионера номер 10, той, которая должна была выжить, и которая выжить теперь не могла.